Глава пятнадцатая. По пышности этот дворец превосходил предыдущий на порядок. После холла и короткого коридора мы вышли в тронный зал. Он был просто огромен, высокий потолок подпирали массивные колонны, что шли в два ряда вдоль ковровой дорожки. Похоже, они сделаны из цельных кусков мрамора. Откуда-то лилась музыка, некоторые парочки танцевали, но в основном гости переговаривались, разбившись на группки, А между всеми ними сновали официанты с закусками. Церемония еще не начиналась. Кого здесь только не было. Видимо, церемония планировалась большая, так как я заметил даже эльфов с гномами. Но вместе, конечно, эти ребята друг друга недолюбливали, мягко говоря. Среди ярких и напыщенных нарядов разных аристократов резко выделялись только еще два типа гостей. Простолюдины, отличившиеся в войне, и орки. У первых не было дорогих костюмов, а некоторые имели сильные ранения, вылечить которые тоже денег не хватило. Кое-кого я знал. Парни, которые получили протезы от меня, с дриадой Агнес, а орки выделялись национальными костюмами из кожи с перьями и орнаментами. «Глаза разбегаются», — восхищенно произнесла Агнес. Но смотрела она в основном на техническое оснащение. Светильники с кристаллами — Газовые рожки, огромные люстры и стеклянный потолок, через который виднелись ноги статуи. Стеклянным потолок был не везде, к счастью. «Никогда не видела столько богатых родов сразу», — молвила пепельная блондинка. «Наверное, здесь почти все светлейшие собрались». «Ух ты, шоколадный фонтан!» — почти сорвалась с места Мита. «А он ведь вкусный, да?» «Ладно, развлекайтесь». Дал я женщинам отмашку, уже внутренне содрогаясь, какие-то проблемы мне принесет. Но иначе они меня танцевать потащат, а это еще хуже. Я пока осмотрюсь. На самом деле я дико хотел оказаться подальше отсюда. Во-первых, предчувствия не отпускали. Во-вторых, не люблю такие сборища. Как показывает практика, какой-нибудь дуэли не миновать. Впрочем, одну я уже нашел. Вон Бекет напялил белый кудрявый парик и с кем-то высокопарно общается, поглядывая в мою сторону. Я прошел вглубь зала, еще укромное местечко. За девушек не волновался. Хотя они приковывали мужские взгляды своей красотой, Никон за ними приглядывал. Правда, делал он это весьма комично. Прятался за колоннами, периодически выглядывая. Но точно цыган, что к коню приценивается. Чужому. Вдруг заметил процессию гномов, а среди них знакомое кислое лицо. «Мортон», окликнул я и старый друг, но не старый гном-кузнец, Отделился от процессии. Какими судьбами? — Ах, — хмуро отмахнулся сон, когда мы встретились возле одной из колонн. Ростом он мне чуть выше колена доставал, так что я присел, чтобы говорить удобнее было. Сам не рад, что здесь оказался. Но король решил засвидетельствовать почтение героям Османской войны. Сам знаешь, как гномы любят османов. — Знаю, — кивнул я. — Но мы не только ради этого здесь. После свадьбы покажем вашему императору установку, которая может фиксировать подкопы саранчи. Это прототип, но уже рабочий. Да жить бы только. Брр, Ненавижу такие сборища большеногих. Ладно, увидимся, Дубов, и привет тебе от короля. Мастер-кузнец Геленмора, в котором я как-то оказался на экскурсии и случайно раскрыл заговор местного верховного жреца Вергилия, поспешил за своими. Да, кстати, сила Вергилия. Во время нашей с ним битвы он вдруг стал сильнее и покрылся рунами саранчи, Интересно, похожа ли была эта сила на то, что я видел вчера? Жаль, в те дни я был еще слабо развит духовно. Ладно, что-то нужду справить захотелось. Интересно, учитывая количество золота в отделке этого зала, унитазы там тоже золотые будут? Плевать, хоть бриллиантовые, лишь бы пользоваться можно было. Барон Дубов окликнули меня. Это оказался граф Мышкин, хотя граф правильнее в кавычках писать. Его род лишили титула задолго до нашей встречи. Рад видеть здесь друга, мы пожали руки. Я был удивлен, когда пришло приглашение на этот раут. Скрестил пальцы в надежде, что мои старания были замечены, и теперь моему роду вернут титул. Этой надежды я обязан вам. Я ваш должник, барон, просите, что хотите. «В туалет хочу», — честно признался я, разводя руками. «Что?» — Мышкин слегка подался вперед, наклоняясь в мою сторону ухом. Решил, что ослышался, видимо. Где здесь туалет, спрашиваю? А, он, кажется, в той стороне. Взглядом указал он в глубину зала. Спасибо, граф. Хлопнул я его лапищей по плечу, отчего он слегка присел, а напиток из бокала расплескался. Считайте, что ваш долг уплачен. Увидимся. А, да, хорошо, увидимся, да. Беспомощно оглядываясь, лепетал наполовину седой мышкин. Дурак он все-таки немного. Хотя правильнее сказать наивный дурак. Сама судьба спасла его от нашей аристократии, а он так жаждет вернуться в ее ряды. Надеюсь, его честность его не погубит. Ведь местным только дай шанс тебя использовать в обмен на стеклянные бусы. Мышкин — неплохой человек, но местное общество может его быстро развратить. Жаль, но он, похоже, не понимает, что ничего мне не должен был изначально. Его же убивает, а он использовал свой инсект в боях с османами как минимум дважды. О каком долге тут может идти речь? Он и так отдал больше, чем многие. Так что, пожалуй, это я ему должен. Но говорить об этом я, конечно, не стану, не то бедолага окончательно запутается в своих принципах. Верну долг иначе. Почему-то я уверен, что скоро такая возможность предоставится. Ладно, сейчас важнее другое. Туалет. Туалетная комната для мужчин смущала своим богатством и высоким потолком, под которым гуляли эхо и сквозняк из приоткрытого окна. Писсуары, к слову, обычные оказались, фарфоровые. Я разочарован. О да, какое блаженство. И что ж меня так приспичило? Надо было перед выходом забежать, но мы ведь опаздывали. Дубов, ты что ли раздался голос из крайней кабинки? Я горестно вздохнул, прежде чем ответить. Даже нужду справить спокойно не дают. Скорее бы все эти церемонии кончились уже. Надеюсь, и свадьба сегодня же будет. Да, я... Из кабинки выглянула соломенная голова Павла Северова. «Ты что там делаешь?» Удивился я, продолжая оглядываться через плечо. «За женским туалетом подглядываешь, что ли?» «Что? Нет, как я могу?» «Сквозное отверстие в стене, только в соседней кабинке». «Проверять я это, конечно же, не буду». «Много там народу?» — спросил Паша. «Полный зал». «Черт, и все они узнают, что я царевич». «Они и так знают», — пожал я плечами. «Весь город во флагах с твоим изображением». Павел чуть из кабинки не выпал от удивления. Оказывается, он на унитазе стоял, чтобы… я не знаю. Чтобы никто не знал, что в кабинке кто-то есть? Иногда я его совсем не понимаю. В итоге он оступился и соскользнул с фаянса, повиснув на двери. Та медленно открылась, неся на себе растянувшегося царевича. Вдруг дверь в туалет открылась, и к нам вошел еще один мой знакомый. Князь Джугашвили. Во рту у него дымилась трубка, а глаза перебегали списывающего меня на висящего на двери царевича. Барон Дубов впыхнул он, вынимая трубку изо рта. «Ваше височество, я позже зайду». И вышел. «А теперь тем более знают», — подлил я масло в огонь, застегивая ширинку. «О боже, что мне делать?» — взвол царевич. «Я всю жизнь мечтал о дне, когда отец во всеуслышанье скажет, что я его сын. И вот он настал». Меня наградят вместе с остальными, но что, если я не понравлюсь людям? Ох, лучше бы я так и оставался Павлом Северовым, неизвестным и никому не нужным. А у меня еще и инсект этот, как у первого императора. Ты хоть знаешь, какое это давление? Все ждут, что возьму и разом избавлю мир от саранчи. Даже отец. Я не знаю, что мне делать. Я некоторое время молчал, глядя в его серые глаза. Потом все же произнес, укоризненно покачав головой. «Для начала, Паша, слезть с туалетной двери». «Ой». Царевич моргнул и, наконец, отпустил руки, оказавшись на полу, и только после этого я заржал. «Ладно, вытер я слезы от смеха, слушай, что скажу. Я эту истину еще с детства усвоил, а ты от нее всю жизнь бегал. Так вот, Паша, ты точно кому-нибудь не нравишься. Например, мне». «Что?» У Паши аж руки опустились, и взгляд потух. «Конечно», — хохотнул я, — «ты же не красотка с тараканами в голове, чтобы мне нравиться». «И не серебряный рубль, чтобы нравиться всем остальным». «Всегда, что бы ты ни делал, будут те, кому ты не нравишься. И чем большего ты сможешь достичь, тем больше этих людей будет». «Это нормально, так устроен мир». «Просто в своей боязни кому-то не понравится. ты забываешь о том, что можешь и нравиться кому-то». «Это во-первых. А во-вторых, самое главное, чтобы ты нравился сам себе». А кому не нравишься, мог дать по зубам. Нет, после этого ты им нравиться не начнешь. Но так они хотя бы заткнутся и будут считаться с тобой. Вот так просто? Павел неверяще взглянул на меня. Вот так просто. В конце концов, важно только мнение о твоих близких. Нравься себе, братьям, ты вроде по душе был еще в детстве. Просто они потрунивали над тобой, так как видели твою слабость и зависимость от чужого мнения. Да-да, иногда я твое нытье о детстве все же слушал. Паша смущенно улыбнулся. Ну, и кажется, ты понравился Айлен. Ты правда так думаешь, засиял царевич. Входная дверь туалета скрипнула, и внутрь заглянула дымящаяся голова Джугашвили. Ваше Высочество, при всем уважении ви скоро! Я покачал головой, потому что до царственного тугодума долго доходило. Неважно, что я думаю, Паша. Ты ведь мне не нравишься, забыл? Точно. Он сжал кулак и посмотрел на него, будто впервые увидел. Потом вдруг его лицо просияло. а, а ты мне тоже!» Ха. «Сразу после свадьбы отца отправлюсь в Стамбул искать Айлин». После этих слов царевич вышел из туалета, и, судя по приветственным возгласам, его правду узнали и были даже рады. «Никогда не пойму такой любви к славе у людей. Паша ее хоть просто боится, а некоторые жаждут. Лично я бы скрылся в самом темном лесу, «Развесь кто-нибудь по всему городу на флагах мой профиль». Помыв руки, я не успел выйти, как внутрь влетел князь Джугашвили и прошмыгнул мимо меня со словами «Даже не хочу знать, что вы тут делали с царевичем». «А я не хочу знать, что вы подумали», — ответил ему и вышел обратно в зал. А там уже какая-то суматоха происходила. Сперва подумал, что эта церемония начинается, но толпа сконцентрировалась совсем не возле трона, что находился в конце зала слева от меня, наоборот — Что-то происходило справа. Пройдя чуть вперед, благодаря своему росту, взглянул поверх голов большинства зевак. Они собрались вокруг открытого пространства, и те, кто был ближе, активно болели за кого-то и жестикулировали. Очень быстро я понял, в чем дело, и слегка похолодел изнутри. Но когда я пробился, все уже было кончено. Лакрос, Лиза и княжна с графиней заломали и прижали к полу с полдюжины мужчин. По ауре довольно сильных воинов. а по внешности иностранцев. Это и вызвало ажиотаж. Хрупкие с виду девушки легко расправились с обидчиками. После всех усилений, что они прошли вместе со мной, любая из них намного сильнее среднего мужчины даже физически. Я лично проверял на тренировках. Василиса, например, может отжаться два десятка раз. Со мной на спине. А лакросса легко и всю сотню. Так что мужики явно не на тех наехали. «Будете знать, как лапать будущих жен Дубова!» громко выкрикнула Василиса, резко вскинула правую ногу вверх, показав идеальный шпагат и стройную ножку, и тут же отпустила ее вниз на пах мужчины. Лакроса сильнее вдавила каблук в пах другого придурка. «Оу!» — хором выдохнула толпа. «И даже у меня тестикулы от такого зрелища чуть внутренне уползли. Больно, наверное». Мужик в дорогом костюме аж покраснел, вспотел и вены на лбу вспучились. А еще он задыхался и по делам. Я бы его вообще убил, так что легко отделался. Но что значит будущих жен? Почему я не в курсе? Тут меня заметили и помахали ручками. «Ой, Коля, а мы тут развлекаемся», — ответила за всех княжна. «Как ты и разрешил? То есть я еще и виноват». Ох, сколько же от них проблем. Но если честно, глядя на поверженных хамов, я девушками гордился. Но говорить им об этом, конечно же, не буду. В толпе я заметил Белибина и в ответ на мой вопросительный взгляд он только пожал плечами, мол, все видел, но остановить не мог. Я вскинул бровь, как бы спрашивая, почему, а он кивнул в сторону трона. «Ясно, император где-то здесь и незримо наблюдает». И охочет наверняка. Вскоре пришли охранники и вывели смутьянов, а я спросил у девушек, где Агнес и Мита. «Ведь если первая пропала, то жди беды». А если пропала и вторая, то точно капсдец. Но тут на помощь пришел Никон. Правда, сперва взбучку от меня получилось, что проглядел тех, кто посягал на моих женщин. «Ваше благородие, я пытался, но они сами быстро и с ними расправились», оправдывался старый сотник. «Мои люди за всеми приглядывают. Агнес на три часа обсуждает с представителями рода Сталинах промышленные вопросы. Все в рамках приличий». А госпожа Зубова? Ну, она в порядке, и физического вреда ей никто не причинил, но...» В общем, вон там она. Он показал рукой в сторону одной из колонн. Предполагая самое худшее, я бросился туда, но ничего такого не увидел. Девушка сидела на диванчике в полном одиночестве, спрятав лицо у себя на груди. «Ты чего нос повесила?» Плюхнулся я рядом, а диван жалобно скрипнул. Девушка удивленно подняла на меня мокрые фиалковые глаза, а ее ротик слегка приоткрылся, показывая острые ровные зубки. Едва заметив мой взгляд, она тут же прикрыла их ладонью. «Хм, чего это она? Я взял ее ладонь в свои руки и убрал от лица, улыбаясь как можно мягче. «Ну, я так думал». Женщина, стоявшая чуть поодаль, заметила мою улыбку и подавилась шампанским так сильно, что пена носом пошла. «Не нужно», — сказал я Мите. «Но я так отличаюсь от вас», — шмыгнула девушка носом. Не только внешне, но и своим поведением. Вот откуда мне было знать, что в шоколадном фонтане нельзя купаться? Зачем его вообще тогда фонтаном называть? Ведь шоколад вдвойне вкуснее, когда прямо в открытый рот сам заплывает. Тут я заметил на ее древесном платье шоколадные пятна. Она правда нырнула в фонтан? А почему я никогда до этого не додумался? «Тебя не пустили в фонтан?» — уточнил я. «Да», — буркнула девушка, опять шмыгнув своим фиолетовым носиком. Еще и обсмеяли. М да Не говоря лишних слов, я взял почти плачущую девушку за руку и повел за собой. к как, куда мы идем?» — спотыкалась она на каблуках. Шла и стояла она на них так себе. Благо, они небольшие были. Вскоре между колонн показался шоколадный фонтан. Это действительно был полноценный фонтан. Мраморный. А вместо воды лился шоколад. Люди подходили к нему, зачерпывали порции маленькими черпачками и наливали в маленькие кружки. На глазах у одного представительного пожилого графа я взял и вошел в фонтан. А следом и упирающуюся миту затащил. Затем, как стоял, так и упал в теплую жижу, подняв неплохую такую волну шоколада, который тут же инопланетянку по пояс захлестнул. Она и пожилой граф смотрели на меня, не веря своим глазам, а я прямо ртом хлебнул напитка. «Так и правда вкуснее», — неподдельно удивился я. «На самом деле вкуснее». Граф, опираясь одной рукой на трость, а во второй, держа черпачок, буравил меня темными глазами. Медленно, словно их закрючие и тянули, его губы расплылись в улыбке, а потом он захохотал и отбросил трости черпачок. Занес ногу над бортиком, но его успела остановить молодая и красивая девушка. Статная брюнетка с третьим размером груди, тонкой талии и разрезом на сочных бедрах. Видимо, одна из жен графа. «Дорогой, что ты делаешь? Ты же не собираешься делать то же, что и эти дикари?» «Ты же граф!» — она потянула его за руку от фонтана. «Молчи, женщина!» Вдруг взвился граф, его седые волосы аж дыбом встали. «Что ты знаешь о том, что значит быть графом? Мне уже почти сотни лет! Меня задолбали все эти этикеты, светские вечеринки, где постоянно обсуждаются вновь принятые законы или какие-то никчемные сплетни. Да плевать мне, кого там трахнул барон Пожарский и сколько раз! Да хоть сам себя, Садомит проклятый!» Он резко черкнул пальцем по горлу. У меня эта скука уже вот здесь. Я чего только не попробовал за свои сто лет жизни. Наркотики, мулатки, эльфийки, алкоголь, табак, но ничего, ничего из этого не дарило мне такой радости и возбуждения, как сейчас. Достала! Хоть раз в жизни я сделаю то, что хочу сам, а не общество вокруг меня. Я хочу быть собой. Я хочу фонтан. С этими словами он вырвал плечо из цепких рук женщины и с безумным хохотом прыгнул в фонтан. А потом вдруг вынырнул и строго приказал жене. «Быстро раздевайся и ныряй в фонтан, дура. Или прикажу тебя обратно родителям в Магадан отослать, будешь Санкт-Петербург только на открытках видеть». Женщина, которой на вид было не больше двадцати пяти, ужасно смутилась, но граф ее потрапил «ну». И красотка решилась. Она скинула с себя платье и осталась в красивом черном белье. Зажмурилась, выдохнула и прыгнула в шоколад, который тут же стал стекать по ее белоснежной коже, груди, плоскому животику и красивым ногам. Выглядело это поистине шикарно. Девушка открыла глаза, оглянулась и вдруг рассмеялась. В смехе слышалось облегчение. И правда здорово. В этот миг подводная лодка по имени Мита Зубова подплыла ко мне и вынырнула. Ее фиолетовая мордочка по нос была в шоколаде. Ровная такая линия получилась. Будто боевой раскрас североамериканского индейца. Выглядело это ужасно мило. «А эти люди, с ними все хорошо будет?» — обеспокоенно спросила она, облизнув губы. Ответить я не успел, потому что в фонтан полезла целая толпа. Какой-то молодой парень по виду столичной повеса кричал. «Правильно, — говорит император, — если на вечеринке нет дуба, вот не зовите меня на нее, и ха... Да, похоже, меня уже тупо по моим действиям узнают». Хотя в прошлый раз я тут тоже малость набедокурил. Но вообще я цель другую преследовал. «Видишь?» — шепнул ей девушке. «Некоторые люди сто лет не могут решиться на то, чтобы всего на минуту побыть собой. Зато легко осуждают других, у кого хватает на это смелости. Может, из зависти, может, еще почему. Не знаю, это надо Лизу спросить. Это она у нас спец в подобных делах». Мита зачарованно смотрела, как все больше приличных с виду людей Залезают фонтаны фонтан из жидкого шоколада и резвятся в нем. «Не нужно подстраиваться под других, просто будь собой. Ты мне и такой нравишься», — закончил я. Но того, что произошло дальше, я никак не ожидал. Мита вдруг повернулась ко мне, всхлипнула и взорвалась двумя фонтанами слез. «Я поняла, я все поняла», — ревела она. А потом я не заметил, как мы вдруг начали целоваться. Ее губы были легкими, словно перья, едва касались моих, а еще были горячими и влажными. И зубы даже не кололись. Хлоп, хлоп. Раздались громкие хлопки, и вокруг повисла тишина. Мы с Митой с трудом оторвались друг от друга и посмотрели в сторону звуков. Перед фонтаном, в белоснежном мундире золотыми эполетами и аксельбантами стоял сам император. А на лице у него застыла улыбка до ушей. — Барон Дубов, — ехидно сказал он, — а вас так и награждать всего в шоколаде или просто все награды сделать шоколадными?